19 Принцип хоть и воровской, но верный. Не верь, не бойся, не проси. Люди, которые чего-то стоят, так и живут. Просить – это как при всех штаны стянуть. Получил то, что заработал, чужого не надо. А если сам не клянчишь, то и просьбы других тебе, как вода, сутки не пробирают. Бояться можешь сколько хочешь. Это физиологическая реакция, но никому страха не показывай. Сожрут. Что до доверия, какое уж оно между выживающими особями. Про доверие к девицам лучше вообще помолчать. Ищет девица разнообразие, поздно или рано. Обычно рано. Ищет, а потом дневники свои разбрасывает. А что делаешь ты? Ты не берешь ее вещи, не выкидываешь на лестницу. Ей студентке некуда идти. И не то чтобы ты ее жалеешь. Просто ты оглушен. Просто она первая. и как-то не приходило в голову, что будет вторая. И ведь все хорошо складывалось. Почему спустя три месяца отношений надо завалиться в койку с прохожим? Этот итальяшка, она писала по-английски не бэ, ни мэ», по-французски «тоже не ку, ку Одни ручонки шаловливые в ход идут. Оказалось, достаточно. Сиганула к нему под одеяло. Через пару лет... Дошло до помолвки, купил ей кольцо с маленькими но бриллиантами, поехали в пригород Бостона знакомиться с родителями. Америка не очень понравилась, родители тоже. Зачем он тогда в это ввязался? Чужая культура, не европейская, чужая. Улыбки, за которыми прислушайся, расслышишь, чего она вцепилась в этого русского. Еще и коммунист, наверное. Хоть тресни, но не верилась в искренность всех этих слов, о том, что семейство спало и видело, как бы посетить эту страну, да загадочную страну Россию. Но что подогревало, было в таком повороте событий нечто немыслимое. Мог он подумать в конце 80-х, сторожа варящуюся картошку на общажной кухне, что переедет в Штаты. Французский вид на жительство он каждый год продлевал, Не зацепишься за работу, попросят из страны. Так что был смысл простить морго историю с макаронником. Вернее, не простить. Отложить вендетту до худших времен.